Итак, Анатолий Борисович не вытерпел Юрковский. Что, Владимир Сергеевич? Вы были там, где в зарослях, в водорослях, проворчал водитель. Были и ничего. Быков прав, мальчик проходит везде. Превосходная машина и превосходный водитель. <кх> <кх> Кашлянул превосходный водитель. «А как там?» «В зарослях?» Ермаков поднялся. «Не сомневаюсь. Очень интересно. Рассказывать об этом бессмысленно. Через...» Он посмотрел на часы. «Через четырнадцать часов двинемся, сами увидите». Они проработали несколько часов подряд. Погрузка мальчика была в основном закончена. Быков и Ермаков последний раз осмотрели транспортер от перископов до гусениц, покопались в машинном отсеке, опробовали прочность крепления грузов, заполнивших почти все свободное пространство в пассажирском отделении. Ермаков задержался у радио, а Быков выбрался наружу. Все уже ждали их, и влажная силикетовая ткань костюмов отсвечивала в луче прожектора. «Как там, Алёха?» — осведомился Долги. «Скоро спать пойдем. «Сейчас. Командир уже заканчивает». «Эх-эх-эх!» их, их, и... Богдан зевнул, сладко потянулся. «Хорошо будет вздремнуть сейчас. Устал я что-то, друзья?» «Сначала поужинаем», — торопливо сказал Михаил Антонович. «Делаю заявку на кусочек ветчины. У меня со вчерашнего дня в буфете лежит». «Заявка не принята», — Долги грозно упер руки в бока. «И вообще, заметьте, тот, кто рассчитывает на эту ветчину, рискует остаться с хорошим аппетитом, как говорят французы. — Фи! — с негодованием произнес Юрковский. — Вся поэзия убита. Такая чудная ночь, а не о вечине. Быков невольно оглянулся в бархатный, непроницаемый мрак, прислушался к жутким звукам, доносившимся с болота. — Справедливо, справедливо! — Гроссируя подхватил Долги. Это так красиво, туман, и ничего не видно. Ах, Миша, Миша! — Ну что с ним говорить, — лениво добавил Спицын. — Если он... Их-охо! хо, -хо... «Кроволинейного интеграла по простому контуру взять не может!» Михаил Антонович поднялся. Влажная силикетовая ткань костюма попала в луч прожектора и снова скрылась в темноте. «Ветчина?» — начал он торжественно. «Кротиков!» — грозно крикнул Юрковский. «Как вы смеете! Немедленно выйдите за скобки и одумайтесь!» Слушая шутки товарищей, Быков улыбался испытывая то теплое радостное чувство, которое возникло у него при первом знакомстве. Господи, как давно это было! Он снова оглянулся на болото и поежился. Все впереди, все впереди. Тик, тик, тик, тик, едва слышно отстукивал счетчик. Крышка командирской башенки откинулась, вылез Ермаков. — Вы что, не спите, полуночники? — удивился он ждем, Анатолий Борисович. Сейчас всем спать. Через четверть часа проверю. Межпланетники усталые и надовольные, перебрасывая шутками, поднялись на Хиус. Но спать не пришлось. Когда, они, сняв спецкостюмы, весело болтая и смеясь, опустились в кают-компанию, чтобы наскоро поужинать, спешивший впереди крутиков, вдруг поскользнулся и с размаху сел на пол. «Вот злонравия, достойные плоды», — провозгласил Юрковский. Черт! толстый штурман вскочил на ноги и понюхал ладонь. «Какой... Кто разлил здесь эту гадость?» «Какую гадость!» — им все еще было весело. «Не сваливай на других, Мишенька!» ай такой большой, а еще. Погодите, товарищи!» — встревоженно сказал Ермаков. «Что это такое, действительно?» Пол в кают компании был покрыт тонкой пленкой красноватой прозрачной слизи, и только теперь Быков ощутил резкий неприятный запах, похожий на смрад от гниющих фруктов. В горле у него запершило. Юрковский шумно потянул носом, фыркнул и чихнул. Откуда это вонище? проговорил он, оглядываясь. Ермаков нагнулся и осторожно взял немного слизи на палец в перчатке. Межпланетники недоумённо переглянулись. «Что, собственно, случилось?» — спросил Дауги нетерпеливо. «Вот, смотрите», — Крутиков указал на буфет. «И там тоже. И там». Из-под неплотно прикрытой дверцы буфета свешивались фистоны каких-то рыжих нитей. Большое рыжее пятно виднелось в углу возле холодильника. Забытая на столе тарелка была наполнена ржавой, мохнатой паутиной. Плесень, что ли? Ермаков годливо, вытирая палец носовым платком, покачал головой. Об этом мы забыли, пробормотал он. А, -а, -а, а Юрковский взял со стола тарелку, наклонил ее и с отвращением поставил. Я понимаю. Он подошел к буфету, затем склонился над пятном у холодильника. Быков с испугом и удивлением следил за ним. Что случилось? снова спросил Долги. «Вам же сказано», — ответил Юрковский. «Мы потеряли бдительность. Мы впустили противника в свою крепость». «Какого противника?» «Плесень». «Грибки». Будто про себя проговорил Ермаков. «Мы занесли в Хиус споры венерианской фауны. И вот результат. Как я мог забыть об этом?» Он сильно потер ладонями лицо. «Вот что, товарищи, отставить сон и ужин...» «Необходимо осмотреть планета лед и тщательно продезинфицировать все помещения ультразвуком. Пока будем надеяться, что ничего опасного нет. Но на всякий случай приказываю всем немедленно принять душ и обтереться спиртом». «Может быть, после?» – спросил Герковский. «После тоже. Но и сейчас обязательно. За работу, за работу!» Ошеломленные этой новой неожиданностью, встревоженные незнакомыми нотками в голосе командира, межпланетники принялись за осмотр. Кожаная обивка в некоторых каютах оказалась покрытой белесыми пузырьками величиной с булавочную головку. Полимерная обивка не пострадала. Предметы, содержащие влагу, поросли нитевидной плесенью. На шерстяных ковриках в душевой, на полотенцах На простынях образовались пушистые холмики ржавой паутины. Крутиков с ужасом обнаружил, что все неконсервированные продукты в буфете, в том числе облюбованный им кусочек ветчины, превратились в безобразные коричневые комья, издающие резкий, отвратительный запах. А в нижнем кессоне Быков с ужасом обнаружил чудовищный маслянисто-серый гриб, лопнувший при первом же прикосновении. Это было настоящим бедствием, и пришлось пройтись ультразвуковыми насадками по всем закоулкам. «Видимо, легкая вода для местной микрофауны гораздо более благоприятна, чем тяжелая», — заметил Юрковский. «Да, к сожалению», — ответил сухо Ермаков. «Быков на всякий случай окропил дезинфицирующей жидкостью все автоматы и гранаты», и спустился, чтобы помочь Дауге, перебиравшему полиэтиленовые пакетики с вечным хлебом. Хлеб не пострадал. «Ты не знаешь, почему Ермаков так встревожился?» — спросил он. «Не знаю. То есть, конечно, гораздо спокойнее было бы без этой пакости. Одно можно сказать. Ермаков не такой человек, чтобы волноваться по пустякам». Это Быков понимал и сам. Впрочем, Ермаков — удовлетворил его любопытство. Когда через три часа усталые, до последней степени члены экипажа Хиуса сошлись наконец в кают-компании, чтобы поужинать, чем Бог послал, как выразился с горьким сарказмом Крутиков, мясной бульон и шоколад, командир сказал, ни на кого не глядя. Пять лет назад экипаж американского звездолета «Астра-12», высадившийся на Калиста, погиб от неизвестной болезни, продолжавшейся 15 часов. Думаю, с нами ничего подобного не случится. Имею все основания так думать. Но будьте осторожны. При малейшем недомогании немедленно сообщайте мне». Он помолчал, барабаня пальцами по столу и добавил. «После ужина всем мыться, обтираться и спать. В вашем распоряжении 7 часов сна. Вас, товарищ Крутиков, прошу зайти ко мне». Я бы сейчас с наслаждением выпил стаканчик коньяком, шепнул Быков. И Аганыч коротко вздохнул.